В случае отсутствия реакции на ваше поползновение, можно попробовать начать прямую атаку путем задания невинного вопроса. А вы не подскажете, сколько сейчас времени будет на ваших миниатюрных часиках, которые столь прелестно обвивают вашу прекрасную ручку? Если в ответ последует, а ты чё, козёл, вон на том фонарном столбе стрелку разглядеть не можешь? то можете смело переходить к следующей фазе знакомства, ловко парировав выпад фразой «Настоящий диджей не пялится на фонарные столбы». А вот если девушка молча вскинет к глазам пятисантиметровый в диаметре дедушкин хронометр, который тот получил прямо из рук Буденного в знак заслуг дедушки в деле уничтожения кулацкого самогона, и скажет вам точное время, немедленно разворачивайтесь на 180 градусов и уходите с приятелем, так как здесь вам ничего не светит. Если же у твоего приятеля жуткий перемордит после вчерашней пьянки, и он не может в таком виде появиться на улице, можешь попробовать еще один способ эффективность которого доказана на практике. Идешь по улице и высматриваешь потенциально ознакомительную девушку. Найдя объект для атаки, некоторое время следуй за ней, высматривая впереди дружинников или милиционеров. Как только кого-нибудь из них заметишь, бросайся вперед, обгоняй девушку, И изо всей силы давая пинка представителю закона. Далее нужно очень изящно подраться в стиле Джеки Чана или еще какого-нибудь карате-марате. У тебя точно получится, так как ты все фильмы с его участием смотрел. После чего для тебя существует ненулевая вероятность того, что по истечении 15 суток девушка будет тебя ждать на пороге отделения милиции с цветами.